1 сентября. Кристина была офицерской дочкой и уже давно привыкла к частым переездам. Ее отец, подполковник Огарев, успешно строил военную карьеру и подолгу на одном месте не засиживался. За 10 лет учебы Кристина сменила 6 школ. И в 11 класс ей тоже пришлось идти в новую школу. На этот раз семья прибыла в Хабаровск. 1 сентября девушка пришла на линейку, Нашла свой класс и скромно встала рядом с голдящими одноклассниками. «Ты новенькая?» — спросила Кристину симпатичная девчушка с короткой стрижкой. «Как тебя зовут?» «Кристина», — ответила девушка. «А я Вероника. Можно просто Ника», — весело сказала одноклассница. «Давай я тебя с классом познакомлю». После линейки к Кристине подошел Артем, высокий голубоглазый паренёк. «Мы сегодня собираемся на набережной. Шесть вечера». «Присоединишься?» «Я постараюсь», — ответила девушка. «Но я пока плохо знаю город. Мы только неделю назад приехали в Хабаровск. Как добраться до набережной?» «А давай я за тобой заеду и вместе доберемся», — предложил Артем. «Говори адрес». Кристина продиктовала адрес и сама себя не понимала в этот момент. Обычно скромная и нерешительная, она привыкла десять раз подумать, прежде чем принять решение. А тут сразу согласилась и поймала себя на мысли, что ей очень понравился Артем. В назначенное время одноклассник ждал Кристину возле ее дома. «Отлично выглядишь», — сказал парень, когда девушка вышла из подъезда. Она надела лиловое шелковое платье и распустила свои роскошные светлые волосы. Вечер прошел замечательно. Одноклассники гуляли по набережной, ели мороженое, смеялись и пели песни. Строили планы на будущее, ведь оставался последний год учебы, после которого им предстояло разлететься в разные стороны. А пока они — стая, дружная и веселая. Артем не отходил ни на шаг от Кристины, а когда отлучился на пару минут, к девушке подлетела Вероника. «Поздравляю!» «С чем?» — искренне не поняла Кристина. «С тем, что зацепила парня. Знаешь, сколько им Тёма нравится?» «А ему никто». Мы уже всякие предположения строим, почему он до сих пор ни с одной девчонкой не замутил. А на тебя так смотрит, и ты на него. Не иначе, как у вас любовь с первого взгляда. Мама, а ты веришь в любовь с первого взгляда? Спросила Кристина у матери, когда вернулась домой. Не знаю, дочка. С первого взгляда может возникнуть симпатия. Но чтобы она переросла в любовь, нужно время. «Мне так кажется. А почему ты спрашиваешь? Уж не влюбилась ли?» «Сама не понимаю, что-то такое странное в душе творится. Так хорошо почему-то. Мне трудно объяснить, что я чувствую сейчас», — ответила девушка. Мама обняла Кристину и сказала, «У тебя глаза блестят от счастья». «Ах, доченька, только не обожгись». Так первый день осени подарил Кристине первую любовь. И Артёму тоже. Молодые люди почти все свободное время проводили вместе и в школе сидели за одной партой. Они были счастливы, они любили и наслаждались каждой минутой, проведенной вместе. И вдруг, как гром среди ясного неба, пришло известие, что отца Кристины переводят в Подмосковье на вышестоящую должность. Девушка проревела всю ночь. Мама ее успокаивала. Но Кристина чувствовала себя самой несчастной на свете. Артем тоже очень расстроился, узнав, что любимая девушка скоро уедет. Они гуляли по городу, держась за руки. Было бы нам уже по восемнадцать, расписались бы, сказал Артем, и не пришлось бы расставаться. Кристина ничего не ответила. Ее одушили слезы и не хотелось возвращаться домой. Там мама упаковывала вещи и все напоминало о скором переезде. Наступил день расставания. Артем приехал в аэропорт, чтобы проводить девушку. Они смотрели друг на друга и молчали. Все говорили их глаза любящие и полный слез. Я тебя никогда не забуду, тихо прошептала Кристина. Мы все равно будем вместе, ответил Артем. Прошло несколько лет. Отношения Кристины и Артема выдержали испытание временем. Они перезванивались, переписывались. И иногда встречались. Артем поступил в военное училище. И как только его окончил, они с Кристиной сыграли свадьбу. Через год у пары родилась дочка. И случилось это 1 сентября, в годовщину знакомства родителей. «Никогда не любил 1 сентября», — сказал Артем, когда привез Кристину с малышкой домой. «А теперь это самый счастливый день в моей жизни. С тобой познакомились 1 сентября». А теперь это еще и день рождения нашей дочки. И для меня это самый счастливый день, ответила Кристина, обнимая мужа.